Исаев машинально похлопал себя по карманам. Очки-то вы у меня изъяли, Вернем», — пообещал Аркадий Аркач и протянул Исаеву свои маленькие круглые в коричневой целлоидной оправе. Он дал мне дело Сани, понял Исаев. Это пик нашего противостояния. Я должен приготовиться к схватке, я не имею права ее проиграть. Грош тебе цена есть, если ты проиграешь.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 с РСХА была ему необходима как прикрытие. Значит, вы дали ему право предавать гитлеровцам товарища Смирковского, члена ЦК Братской партии? спросил Аркадий Аркач. Я не могу в это поверить. Исаев папку захлопнул, брезгливо ее отодвинул от себя. Вы не учитываете меру моей информированности. Я знал, когда взяли Смирковского и кто руководил операции по его захвату. Вы забыли, что я был не кем-то, а штандартенфюрером СС. Если вы намерены также же работать процесс против Валленберга, вас ждет мировой скандал. Аркадий Аркадич взял папку, запер ее в сейф, сел за стол, за свое рабочее место, потер ладонями лицо и бесстрастно поинтересовался. Вас надо понимать так, что вы отказываетесь помочь нам. Повторяю, до тех пор, пока я не получу встречу с сыном, пока он и Александра Гаврилина не будут освобождены, я палец о палец не ударю. И тут заговорил Мальков. Я хочу отметить ряд ваших ошибок, Аркадий Аркадич. Во-первых, вы просили Исаева помочь нам. Это неверно.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 Почему вы не сделали этого? Отчего нарушаете конституцию? Кто дал вам право на произвол? товарищ Мальков. Разрешите начал был Аркадий Аркадиевич сдавленным тихим голосом. А что вы мне можете доложить? Так же бесстрастно, но пресоводавещи продолжал Мальков. Что? Аркадий Аркадьевич снова открыл сейф. Делал он это теперь кряхтяще с дотугой.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 пользующийся непререкаемым авторитетом среди коммунистов и леворадикальной интеллигенции. Это вы писали? Да. Настаивайте на этом и сейчас, конечно. Мальков протянул вторую папку Аркадию Аркадьевичу. — Дайте ему на опознание подпись. Если опознает, пусть подтвердит. Аркадий Аркадьевич быстро подошел к Исаеву, положил перед ним папку, в которой была сделана прорезь, вмещавшая в себя немецкую подпись «Щирлиц». ваша или фальсификация моя удостоверьте русской подписью сначала я должен посмотреть какой текст я подписывал причём здесь текст речь идет о подлинности вашей подписи я ничего не подпишу не посмотрев текста аркадий аркач открыл папку подпись была на чистом листе бумаги исаев перечеркнул подпись Расписался заново и приписал подпись верна, полковник Исаев. поставив дату и место МГБ СССР. Как только Аркадий Аркач отошел от Исаева, Мальков поднял над головой третью папку. «Обязуюсь по возвращении в СССР работать на английскую разведку с целью освещения деятельности МГБ СССР. Полковник Исаев, Юстас». Что это такое? Чья подпись? Я бумага. Английская бумага и ваша подпись. Вам же прекрасно известно, что это фальсификация рата так называемого МакГрегора, — ответил Исаев. — И Я не очень понимаю, зачем вам обставляться фальшивками. Никто не знает, что я вернулся. Шлепните без фальшивок и концы в воду. Мальков ответил с яростью. Тогда нам придется шлепать и вашу бабу. Вы же хотели с ней повидаться? Помните немецкую пословицу: что знают двое, то знает и свинья. А какие у нас есть основания ее расстреливать? Нет и не было. Тянет на ссылку, а сейчас придется выбивать решение на ее расстрел. Он обернулся к Аркадию Арканчу. Все душеспасительные разговоры с ним кончать. Или в течение недели выбить из него то, что надо, или готовьте материалы на особое совещание. Я проведу нужный приговор». И резко поднявшись с кресла, Мальков пошел к двери. Аркадий Аркач, семенил следом, всем своим видом давая понять малость свою, растерянность и вину. Обижав Малькова, Аркадий Аркач распахнул дверь, и тут Исаев громко сказал: «Деканозов, стойте!" Реакция Деконозова, называющего себя Мальковым, была поразительной.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 усмехнулся Максим Максимович Возможно, вы выбьете из меня все Я не знаю, как пытают в том здании, где не осталось ни одного, кто начал работать в семнадцатом Заранее обговорено, что рукопись вернуть только в руки в Лос-Анджелесе один на один. Если мои друзья не получат моего приглашения, они, кстати, стали и нашими друзьями, ибо поверили мне.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 Прошу всех большевиков провести репетицию первого этапа восстания. Каждый должен точно знать свое место возле конвоиров, когда начнем их разоружать. Передайте Скрипко, чтобы он, когда будет перегонять тракторов в Усть-Вильимский лагерь, связался с капитаном Тёмушкиным. Мы пойдем на соединение с его группами. И отойдя к конвоиру, Розин протянул ему кисет. Вчера из дому посылку получил. Самадор Угощайся, браток. Только газеты нету. Не поделишься на добрую козью ногу? Поздним вечером в концлагерях поднимали в 4:00 утра, а отбой давали в 10:30. Собрал трёхминутное совещание подпольного парткома ВКПБ. Распределили обязанности в том, что ситуация на большой земле способствовала скорейшему вооруженному выступлению заключенных ленинцев против кровавой сталинской диктатуры, уверены были все.